Ради торжественного твоего прибытия в сию прекрасную цитадель тебе требуется корона, мой благородный сэр, — сказал Мальт Раверс. А ну-ка, Тауэрли, собери немного сена. Из охапки сена, которую приволок великан Мальт Раверс, смастерил корону и водрузил ее на бритый череп короля. Сухие травинки больно вонзились ему в кожу. А теперь вперед и не взыщи, что не припасли труп,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 «Ну, иди!» — крикнул Мальт Раверс и ударил Эдуарда кулаком в спину. Корона из сена покачнулась. Лошади двигались теперь по узким кривым проходам наподобие коридоров, вымощенных морской галькой, между огромными наводящими ужас стенами, на которых, словно черные кружева, окаймлявшие серый камень, сидели в ряд вороны,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 Слишком они натерпелись из-за твоих злодеяний и злобы, так что вряд ли они горят желанием увидеться с тобой. «Радуйтесь, негодяи, радуйтесь, — говорил король. Придет время, и вы поплатитесь за все муки, которые я перенес по вашей вине». И он начинал плакать, уткнув в л а д о н ь ю бритый подбородок. Он плакал, но не умирал.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 Да и в округе уже начали ходить слухи о том, что в замке содержится незложенный король